Глава 12. Что ж, я действительно говорил с той женщиной, азадачно признался профессор Фич. Она пришла за советом, оставлять ли ей сына в академии Армедиуса. Хотела удостовериться, что мы тут и в самом деле изо всех сил пытаемся защитить студентов. И вы ей всё выложили как есть? спросил инспектор Хардинг. Э, разумеется. Она, казалось, вот-вот разжидается. Хмм, инспектор, м -м, поймите меня правильно, я боюсь женщины на грани истерики. Я рассказал ей не так уж и много. Только то, что за преступлениями стоит ревматорист. Мы почти уверены в этом. Мы не теряем надежды, что детишки живы. Ну, и ещё, что мы расследуем природу странных рисунков, оставленных на месте преступления. Профессор, произнёс Хардинг, потирая лоб. Это катастрофа. Вы хоть понимаете, что это разглашение военной тайны? Если бы вы были солдатом под моим командованием, хмм, боюсь, вас пришлось бы отдать под трибунал. Хмм, вот цена, ахнул Фич. Э-э, что ж, наверное, не без причины я стал профессором, а не солдатом. Брови Джейла подскочили. Он с трудом сдержал самодовольную ухмылку, когда услышал, как Хардинг и Фич в один голос просят Мелоди обождать за дверью. Ему же они не сказали ни слова. К сожалению, уже ничего не поделаешь. Сцепив руки за спиной, Хардинг расхаживал взад-вперёд по кабинету Фича. Укрепления прорваны. Шпион выкрал наши оперативные планы. Ничего не остаётся, кроме как смириться с судьбой и надеяться на лучшее. Профессор. Я вам настоятельно рекомендую больше ни с кем не обсуждать наше расследование. Э, понимаю, инспектор сказал Фич. Хорошо. Теперь, полагаю, я должен вам сообщить последние новости. Я и спросил у рыцаря-сенатора Новой Британии разрешение отцепить периметр Арбидиуса, и он дал согласие. Отредил под моё командование Джеймстаунский легион добровольцев, чтобы я мог, как следует, защитить Академию. Э, вы собираетесь оккупировать Академию? спросил Фич. Не драматизируйте, профессор, отозвался Хардинг, резко разворачиваясь на каблуке и направляясь обратно. Ревматисты Соединённых островов на вес золота, и мы должны приложить все усилия, чтобы их защитить. Я отдам приказ, чтобы территорию кампуса генно и ночно патрулировали полицейские. Возможно, наш неуловимый похититель испугается одной только мысли быть пойманным. А это значит, что нам придётся расследовать на одно преступление меньше. Ректор Йорк выделил мне в кампусе помещение для развёртывания оперативного штаба. Мои люди не будут вмешиваться в повседневные дела академии, однако скрываться мы не намерены. Пусть студенты знают, что одны не находятся под защитой. Такой ход, возможно, позволит нам утихомирить родителей, которые так индровят подорвать всё общий боевой дух и ослабить наши позиции перед противником. А что с родителями? спросил Фич. Что они натворили? Некоторые увозят своих детишек крифматистов из Армедиуса, пояснил Хардинг. Наш юный боец Джоэл на поверку оказался не промах. Он оперативно оповестил меня о происходящем. К моему великому сожалению, я не успел отцепить территорию. Сегодня утром академию покинуло по меньшей мере 12 студентов, в основном ревматоистов. М-м, это плохо, отозвался Фич. хотя бы потому что все нападения произошли за стенами Армеджиуса. Не понимаю, почему они хотят увести своих отпрысков из академии. Когда речь заходит о безопасности детей, родители ведут себя непредсказуемо, пояснил Хардинг. Я бы предпочёл сразиться с эскадроном забвенных, чем иметь дело с богатой мамашей, которая считает, что её чадо в опасности. Что ещё за забвенные? Джоэл вопросительно посмотрел на Витча, но тот отвёл взгляд. Итак, я ввёл вас в курс дела. Под это же Хартинг. А теперь, если вопросов больше нет, я должен вернуться к своим обязанностям. Нужно всё рассказать, подумал Джойл. Не могу же я шпионить за анализаром в одиночку, а вдруг придётся с ним сражаться? Э, вообще-то я э, э есть кое-что, о чём мне стоит вам рассказать. И Хардинг, и Фич повернулись к Джойлу. Под их взглядами он вдруг растерял всю уверенность. Как можно обвинить профессора академии в том, что тот похищает детей? Вероятно, это просто совпадение, произнёс Джо. Но сегодня утром я заметил, что профессор Нализар ведёт себя несколько подозрительно. Кроме того, вся эта история с похищениями началась именно тогда, когда ректор нанял его на службу. Джоэл, обратился к тут профессор Фич. Я понимаю, что ты расстроен исходом нашей снализаром дуэли. Однако это уже перебор. Дело не в дуэли, профессор, возразил мальчик. Просто, ну, понимаете. Джоэл, всё в порядке, пришёл на подмогу Хартинг. Ничего страшного в этом нет. Мы должны быть в курсе всего, что кажется тебе подозрительным. Единственное, я не думаю, что нам стоит сколько-нибудь беспокоиться насчёт личности Эндрю Нализера. Вы с ним знакомы? Джоэл с изумлением взглянул на инспектора. Конечно, я с ним знаком, отозвался Хартинг. Нализер живая легенда Небраски. Я легко назову десятка два людей, обязанных ему жизнью. И я, между прочим, среди их числа. А то есть вы хотите сказать, что он не бахвальцец? Он взаправду герой? Разумеется, взаправду, воскликнул Хардинг. Конечно, он отнюдь не скромник, но я считаю, если человек заслужил славу отвагой, подобное бахвальство простительно. Никогда не забуду, как мелинги почти прорвались через реку на востоке Небраски. Если бы это случилось, они бы атаковали нас с фланга, а затем, вероятно, заняли бы весь восточный фронт. После этого, повалив деревья, миловые твари сплавились бы на близлежащие острова и разгромили бы всё и вся. В общем, мне с моим отрядом грозила серьёзная опасность. Но затем появился Нализар и в одиночку выстроил оборону. Он выстоял против сотен Беллингов. От нас бы и пылинки не осталось, если бы Нализар не спас нашей жизни. И этот случай не единственный. Я слышал много историй о его подвигах. Редко встретишь рифматиста столь опытного и собранного, как Эндрю Нализар. Мм, жаль только что Инспектор Хардинг вдруг умолк. "Только что?" переспросил Джоу. "Цынок, извини, но это информации не для твоих ушей", сказал Хардинг. "Военная тайна, и это отношение к делу не имеет. Могу сказать, что угрозы Нализер не представляет. На самом деле, я даже рад, что он здесь, в кампусе". Приятно сознавать, что такие отважные люди прикрывают наши тылы. Хардинг на прощание кивнул, едва не отдал честь, но вовремя опомнился. Затем выскочил за дверь и прогромыхал вниз по лестнице. "Я и представить себе не мог", произнёс Джоэл. "Нализер в самделешный герой? И, если честно, я тоже никогда не верил, что он герой", признался Фич. "Но «Да не может быть", воскликнул Джоэл. "Он напыщенный пустозвон, а не герой. Э, пожалуй, соглашусь с тобой в том, что он напыщенный. Но факты говорят, что он отнюдь не пустозвон. Да и победил меня он весьма искусно. Как бы там ни было, студенту о профессоре академии так отзываться не подобает, Джоэл. Ты должен проявить уважение." Раздался стук, и в следующую секунду дверь распахнулась. На пороге стояла Мелоди. Она решила не дожидаться приглашения. "Полагаю, всё самое секретное, ценное и занимательное вы уже обсудили", раздражённо воскликнула она. "Надеюсь, теперь-то простым смертным можно войти". "Мелоди, дорогая", отозвался Фич. "Не принимай это на личный счёт. Просто А девочка вскинула руку. Правильно я понимаю, что сегодня меня снова ждёт копирование? Э, ну да, подтвердил профессор. Но тебе такая тренировка идёт только на пользу, Мелоди. Когда-нибудь ты мне ещё спасибо скажешь. Ага. Мелоди прижала блокнот к груди и повернулась, чтобы уйти. Мелоди окликнул Фитч. Ты куда это собралась? Пойду порисую за порогом, туда, где и место простым смертным, туда, где моё присутствие не помешает вашим значительным разговорам. И с этими словами она захлопнула за собой дверь. Фич вздохнул, покачал головой и прошёл к столу. Уверен, она переживёт, пробормотал он, усаживаясь за стол и принимаясь ворошить бумаги. Возможно, сказал Джоэл, продолжая смотреть вслед Мелоди. Интересно, а злобится она на Пущепрежнего? Ведь он только-только заслужил её расположение. Как же чертовски трудно сладиться этой девчонкой. Какие поручения будут сегодня, профессор? А, Ах, да. И, если честно, даже не знаю. Я думал, ты будешь штудировать эти переписные книги ещё как минимум пару недель. Хмм, фич постучал указательным пальцем по крышке стола. А почему бы тебе не отдохнуть денёк? Последние несколько недель ты так усердно трудился. Тем временем я попытаюсь разобраться с материалами по делу, полученными от хардинга. Ну, а завтра я уверен, найдётся работёнка и для тебя. Джил открыл рот, собираясь протестовать, как вдруг его одолели сомнения. Конечно, не мешало бы помочь профессору с этими странными линиями, но Джил глянул на книгу в руке, которую взяла для него Мелоди в библиотеке и передумал. Что ж, ладно, согласился Джил. Завтра так завтра. Фичкивнул и уткнулся в бумаги. Открыв дверь, Джоэл вышел из кабинета и едва не споткнулся о Мелоди, которая и в самом деле рисовала у самого порога. Она что-то проворчала, пропуская его. Джоэл прошёл на лестницу, намереваясь найти укромное местечко и спокойно полистать книгу. Джоэл сел под деревом с книгой в руках. В отдалении, стараясь загнать мяч в ворота, вопили и метались из стороны в сторону студенты, выбравшие в качестве летнего факультатива футбол. Джойл и их крики нисколько не тревожили. Полицейские патрулировали территорию, но в жизнь кампуса, как и обещал инспектор Хардинг, не вмешивались. В ветвях над головой посвистывали птички, а по лужайке, подрезая траву, неспешно ползал заводной краб. Длинные металлические усики зондировали местность, дабы крап не сошёл с газона и не отстриг чего лишнего. Джоэл откинулся на стул и вгляделся в сверкающую в лучах солнца листву. Книгу он выбрал, исходя из названия, и предполагаю, что труд Истоки силы будет посвящён стародавним временам и открытию рифматики на заре Соединённых островов. Он ожидал подробного рассказа о короле Грегории и первых рифматистах. Однако на деле книга повествовала о том, как рифматисты обретали свои способности. Случалось это во время обряда посвящения, проходившего по традиции раз в год, 4 июля. Мальчиков и девочек, достигших к тому моменту восьмилетнего возраста, отправляли в местную монархическую церковь. Все они сначала получали благословение приходского священника, затем один за другим шествовали в палаты инициации, проводили там несколько минут, а потом покидали их с противоположной стороны. Сие обряд символизировал перерождение. На выходе им вручали мелок и просили начертить линию. В эту минуту и становилось ясно, кто обладает рифматическими способностями, а кто нет. Одним удавалось вдохнуть в линию жизнь, а другим нет. Словом ничего сложного. Но если верить книге, обряд посвящения был отнюдь не таким простым. Джоэл перелистнул томик Занова и в замешательстве нахмурился. Между тем к нему подбирался садовый краб, прозондировал усиками ногу и пополз в обратном направлении. Похоже, книга была адресована читателям-ревматистам, поскольку в ней говорилось о каком-то связывании и некоем сумрачном страннике. Джоэл указал, что он знает, как проходит церемония посвящения, а на самом деле в палатах инициации что-то происходило. Некоторые из детей покидали эти комнаты преобразившимися, наделёнными рефматическими способностями. Обряд для обряд ограничивался невидимым касанием мастера. Если верить книге, в палатах инициации будущим рефматоистом являлось духовное видение или откровение, которым они ни с кем не делились. Покидая церемониальную комнату, чтобы начертить свою первую линию, дети уже знали, кому из них на роду написано стать рефматоистом. Это шло вразрез со всем, что Джоэл знал о арифметике, или, по крайней мере, так ему казалось в ту минуту. Он полагал, что достаточно подкован в вопросе. Однако же этот текст оказался далеко за пределами его понимания. Связывание медиатора с удалённой четвёртой сущностью процесс зачастую непредсказуемый. Прежде чем принимать решение, индивиду, связывающему медиатора с сумрачной сущностью, должно как следует оценить риски относительно избранного сосуда. Что всё это значит? До сегодняшнего дня Джоэл полагал, что как только он попадёт в библиотечное крыло ревматистов, то сразу найдёт ответы на все свои вопросы. Ему и в голову не приходило, что многие собранные там тексты могут попросту оказаться ему не по зубам. Он захлопнул книгу. Краб по сторонке двигался всё медленней. Час был уже поздний, и смотритель, вероятно, готовился к обходу. Краба либо заведут, либо уберут до утра. Джел поднялся, сунул томик подмышку и побрёл к столовой. Потратив весь день на изучение одной книги, он чувствовал себя донельзя да странно. По ночам пропадают студенты, скоро вновь наступит ночь, и весь кампус оцепят. Шагу нельзя ступить, а он книжки читает. Нет, сидеть сложа руки неправильно. Расследованию надо как-то помочь. А что если раздобыть книжку, которую анализер взял в библиотеке? Несмотря на заверения инспектора Хардинга, профессор он по-прежнему не доверял. Наверняка в тексте сыщется что-нибудь интересное. Оставалось только заполучить том и понять, что именно. Тряхнув головой и отогнав мысли прочь, Джоэл вошёл в столовую и огляделся. Мать уже ужинала. Это хорошо. Он положил на тарелку еды. Сегодня на ужин были фрикадельки и спагетти. Посыпал блюдо тёртым пармезаном, подхватил палочки и направился к столу. "Мам, привет", сказал Джоэл, усаживаясь. "Как день прошёл?" "Ну, да вот, как-то тревожно, знаешь ли", отвечала она, взглядывая на группу ужинающих полицейских. "Переживаю за тебя, ведь по ночам ты совершенно один". "Кампус, наверное, самое безопасное место в городе", заметил Джоэл. Он принялся за спагетти, обжаренные в томатно-соевом соусе с перцем, грибами и каштанами. Как же он любил итальянскую кухню. Между тем, мать не спускала глаз с полицейских. Вероятно, офицеры ужинали вместе с ними лишь затем, чтобы дать понять, что кампус под охраной, как и хотел Хардинг. Однако на деле своим присутствием они только нервировали окружающих и лишний раз напоминали об опасности. В обеденном зале приглушённо гудело множество голосов. Несколько раз Джайл слышал отสนюющих мимо кухонных работников имена Германа и Лили. Мол, эти ревматисты подвергают весь кампус риску. "Ну что за глупцы", воскликнул Джайл. "Ревматисты нам необходимы". Если бы не они, меланги давным-давно бы наводнили соединённые острова. Сын, люди напуганы, отозвалась мать, помешивая почти нетронутую еду. Ты же не можешь знать наверняка, чья тут вина. Вдруг весь сыр-бор разгорелся из-за разборок между ревматистами. Они ужасно скрытны. Джел проследил за взглядом матери. Профессорский стол отчасти пустовал. Фич не ужинал. Ираодна опять заработался, пытаясь разгадать тайну исчезнувших студентов. Не было на своём месте и Ана лизара. Неужели он всё-таки замешан с подозрением прищурился Джаил. Студенческий стол ревматистов гудел точно встревоженный улей. Взволнованные подростки перешёптывались и делились друг с другом опасениями. Только Мелоди, как обычно, сидела в дальнем углу одна-оденёшенька. Мистер Паул без стороны от неё пустовали. Уставившись в тарелку, она ела и ни с кем не общалась. Джоэл подумал, что тяжело должно быть в такое непокойное время быть без компании. Он задумчиво втянул несколько спагетти, припоминая, как ей не понравилось, когда Хардинг попросил её выйти из кабинета Фичча во время своего маленького военного совета. И всё же, Наверное, она повела себя так не спроста. Быть может, всё потому, что остальные ревматисты её не принимают. Джайл почувствовал укол стыда. Джайл, может, не самая хорошая идея заниматься в такое тревожное время у профессора ревматики, прервала его размышления мать. Он повернулся к ней, чувство вины в один микс сменилось тревогой. Мать запросто могла положить конец его занятиям у Фичча. Стоило ей обратиться к ректору, с десяток отговорок пронеслись в голове, но протестовать он не стал. Начнёт негодовать, хуже только сделает. Лишний раз возмущаться не стоит. Если мать вмешается и узнает, что Джоэл помогает Фиччу с расследованием, то их встречи, даже не успев толком начаться, вероятно, тут же и закончатся. И что тогда? Как же быть? Но разве отец хотел бы этого, услышал Джойл свой собственный голос. Палочки со спагетти замерли на полпути к таре в матери. Вспоминать про отца было всегда рискованно. Плакала она уже не так часто, как прежде, гораздо реже. До сих пор не верила, что несчастный случай на монорельсе мог так внезапно перевернуть их жизнь с ног на голову. Надежды на счастливое будущее рухнули в один миг. Впрочем, как и чаяние Джоэл стать ревматистом. "Нет", отозвалась она. "Отец всегда был против остракизма ревматистов. Честно признаться, я на его стороне. Не хочу, чтобы ты относился к ним как все остальные. Просто будь осторожен, Джоэл. Ради меня." Он расслабился, кивнул и вновь с раздражением обнаружил, что его взгляд устремлён на Мелоди. Девочка, как и прежде, сидела в одиночестве. Все в столовой шептались о рефматоистах и поглядывали на них точно на музейные экспонаты. Джоэл воткнул палочки в спагетти, встал из-за стола и направился через зал к столу рефматоистов. Мать глянула на него, но говорить ничего не стала. Чего тебе? Заметив Джоэл спросил у Мелоди: Пришёл подлизываться? Приспичило попасть ещё куда-то? Куда? Вход тебе заказан. Увидел, что ты грустишь, и решил пригласить тебя поужинать вместе, сказал Джоэл. Да не ужили. А если вы с мамой вдруг заговорите о чём-то важном? Уверен, что не прогонишь меня. Знаешь что, воскликнул Джоэл. А, забудь. Он повернулся и пошёл обратно. "Прости", раздался позади голос мелоди. Джоэл оглянулся. Девочка казалась жалкой. Она потупила взор в миску с мешаниной коричневых и красных спагетти, намотанных на вилку. "Извини", она замялась. "Я бы очень хотела присоединиться к вам". "Ну так пойдём", махнул рукой Джоэл. Мелоди помедлила, а затем взяла миску и поспешила следом. Ты хоть представляешь, как всё это выглядит со стороны, когда девочка второй раз за день бежит за мальчиком по пятам, да ещё и садится с ним ужинать. Просто великолепно, подумал Джоэл, краснея. Мечтал так прославиться. У тебя ведь не будет проблем из-за того, что ты уселась за другой стол. Не а. Нам, конечно же, предписано сидеть за своим столом, но всё это только на словах. Никто не следит. Спросишь, почему я тогда не отсела от остальных? А куда же мне было податься? Они подошли к его месту, и работники по обе стороны подтеснились так, чтобы они оба устроились напротив матери. Мелоди села и нервно расправила юбку. "Мам", сказал Джоэл, опускаясь на скамью и хватаясь за палочки. Это Мелоди. Нынешним летом она тоже занимается у профессора Фитча. "Дорогая, рада с тобой познакомиться", воскликнула мать. "Очень приятно, миссис Саксон", отозвалась Мелоди, подкручивая на вилку спагетти. "А ты палочками не умеешь пользоваться?" спросил Джоэл. "Не люблю европейскую кухню", помолчалась Мелоди. "Я и вилкой неплохо справляюсь". Это не так уж сложно, сказал Джоэл, демонстрируя, как держать палочки. Отец научил меня, когда я был ещё совсем маленький. А он к нам присоединился, вежливо поинтересовалась Мелоди. Джоэл замялся. Дорогая, отец Джоэла уже 8 лет как почил, пояснила миссис Саксон. Ой, простите, пожалуйста, воскликнула Мелоди. Ничего, всё в порядке, успокоила её женщина. Приятно вновь оказаться в компании ревматориста. Сразу вспоминаю, как мы порой сиживали с ним. А он был ревматористом, спросила Мелоди. Нет, нет, он просто водил дружбу со многими профессорами, взгляд миссис Саксон устремился куда-то вдаль. Он создавал для них особые мелки, а они в знак признательности рассказывали ему о своей работе. Я ни слова не понимала из их разговоров, но тренд был на седьмом небе от счастья. Он делал мел, а они принимали его едва ли не за своего. Делал мел? Удивилась мелодия. А разве мел не из-под земли достают? Мм, вообще так и есть. Простой мел добывают под землёй. Это ведь разновидность известняка. Однако мел, который обычно используют рефматисты, отнюдь не на 100% состоит из извести. Состав рефматического мела огромное поле для экспериментов. По крайней мере, так утверждал Тренд. С его слов, лучший мел для рефматистов тот, что создан под конкретную задачу. Мел не должен быть слишком твёрдым, иначе линии получаются тонкими. А вот чересчур мягкий мел очень ломкий. Тренд покрывал мел киасобой глазурью, чтобы пальцы реставраторов всегда оставались чистыми. Кроме того, он добавлял в состав специальную смесь, которая уменьшала количество меловой пыли. Джел сидел, не говоря ни слова, и внимал. Заставить мать поведать об отце было очень сложно. Некоторые реставраторы признавали мелки только определённого цвета, и тренд порой работал часами, чтобы добиться нужного оттенка, рассказывала она. Большинство академий не держит в штате меловых мастеров, и ректору Йорку так и не удалось найти тренду замену. После его гибели все претенденты на должность меловых дел мастера казались ректору некомпетентными. По правде говоря, держать миловаров в штате нет большой необходимости. Рифматист может сработать и обыкновенным мелком. Тренд всегда спорил с теми, кто называл его работу безденицей. Он часто проводил аналогию с едой, дискать: зачем люди питаются вкусно и разнообразно, если тело может получать полезные вещества из пресной пищи? Он говорил, что если следовать такой логике, то не нужны и разноцветные ткани, живописные картины и красивая музыка. А в конце Ризон замечал, что люди, существа высшего порядка, которые довольствуются необходимым минимумом для выживания, не могут и никогда не будут. А всё потому, что это противоречит их природе. Совершенствование рецептов и создание полезных ревматистам мелков было призванием Трента, предметом его жизненных поисков. В какой-то момент Трент стал снабжать ревматистов специальными поясами с шестью типами мелков. Все они различались по твёрдости и форме кончика, который затачивался под самые разные поверхности. И много кто из профессоров носил пояс. Миссис Саксон вздохнула. Но всё это в прошлом. Теперь специальные мелки заказывают из Мейнфорда. Она умолкла, взглянула на большие часы, встроенные в стену, и вдруг воскликнула: "Пыль меня побери, мне пора возвращаться к работе. Молодежи, приятно было познакомиться". Девочка встала попрощаться, тогда как Маджоэла уже рванулась к выходу. Когда она скрылась из виду, Мелоди вновь села за стол и принялась за еду. Твой отец, похоже, был интересным человеком, Джоэл кивнул. Ты хорошо его помнишь? Мне исполнилось 8, когда он умер. У нас в комнате есть несколько дагерротипов с его портретами. Отец был здоровый и тучный, с виду никакой не ремесленник, а настоящий пахарь. Очень добрый, любил посмеяться. Повезло тебе, сказала Мелоди. С чем? С тем, что он умер? Девочка покраснела. Повезло тебе с таким отцом. Вот что я имела в виду. А ещё то, что ты можешь жить вместе с мамой. Но ну, всё не отнюдь не так радужно, как тебе кажется. У нас не комната, а чулан, а мать работает так, что скоро загонит себя до смерти. Сверстники со мной вроде и хорошо обходятся, но друзей у меня нет, ни одного. И они просто не знают, как вести себя с сыном уборщицы. Я даже этим похвастаться не могу. Ты сирота? удивлённо спросил Джоэл. Нет, всё не так трагично. Мелоди вздохнула и инизила на вилку спагетти. Мой дом на Флоридском атолле, а родители живы и абсолютно здоровы. А ещё им абсолютно не интересно навещать меня в академии. Похоже, к тому времени, когда в семье появляется четвёртый ревматоист, ненависть к ощущению окончательно сходит на нет. У вас в семье четверо ревматоистов? Если считать родителей, даже шестеро, сказала Мелоди. И мама, и папа оба ривматисты. Джоэл опешил, затем нахмурился. Насколько он знал, ревматические способности генетически не наследуются. Многочисленные изыскания показали, что вероятность рождения ревматиста от родителей-ревматистов практически такая же, как и от обыкновенных родителей. Это же невозможно, возразил Джоэл. Не-невозможно, а маловероятно, поправила Мелоди, поглощая спагетти. Джойл покосился на лежащий под рукой тёмно-коричневый, потрёпанный временем томик, за которым провёл почти весь день. Кстати, сказал он как можно более буднично. Я тут читал, что происходит с рефматистами в палатах инициации. Мелоди отцепиняла. Несколько спагетти повисло над миской. Увлекательное чтиво, надо сказать, заметил Джел, перелистывая книгу. Правда, у меня возникло несколько вопросов по части процесса этой самой инициации. Мелоди втянула спагетти и спросила: "Это книга об инициации?" Джел кивнул. "Пыль меня побери!" воскликнула девочка, хватаясь за голову. "Похоже, у меня будут большие неприятности." "Почему? Что такого?" Все однажды проходят через палаты инициации. Какой смысл поддерживать вокруг этого места ореол таинственности? На самом деле никакого ореола таинственности нет и в помине, произнесла Мелоди. Просто даже не знаю. Это место священное, а его обсуждение табу. Ну, я ведь всё равно уже прочёл книгу, сказал Джо. Понял отнюдь не всё, но суть уловил. Узнал много нового. Думаю, ничего страшного не произойдёт, если ты прояснишь для меня некоторые моменты, мелоди посмотрел на него. Предположим, я отвечу на твои вопросы. Расскажешь ли ты мне, о чём вы шешукались с тем полицейским и профессором Фитчем? Эти слова заставили Джоэла задуматься. Хм, мелоди, "Не видал слова, что буду молчать", сказал он наконец. "Точно так же, как и я поклялась не обсуждать обряд инициации с нейрофитистами". "Мелин, к меня побери", с досадой подумал Джоэл. "Я надеюсь, мы не будем снова ругаться", спросила Мелоди со вздохом. "Не знаю", отозвался Джоэл. "Не хотелось бы". "И мне", поддакнула девочка. "Сейчас у меня никаких сил нет спорить". Кажется, всему виной эти помои, что итальянцы называют едой. Очень уж похоже на червей. Ладно. Слушай, а что ты собираешься делать после ужина? После ужина? переспросил Джоэл. Ну, я вроде как хотел пойти ещё почитать. Может, туда сцы найти ответы на кое-какие вопросы. Ты слишком много зубришь, сморщила носик Мелоди. Мои преподаватели с тобой не согласились бы. Так это всё потому, что они не правы. Слушай того, кто прав, то есть меня. А я говорю, что чтения из тебя хватит. Пойдём лучше съедим по мороженому. Вряд ли на кухне найдётся мороженое, усомнился Джейл. Всё-таки лето на дворе. А летом, как ты знаешь, с этим проблемы, да и вообще, Дождалась да там эта кухня, дурачок, закатила глаза Мелоди. Мы раздобудем его в кафе на Рыцарском бульваре. О, я никогда там не бывал. Что? Вот где настоящая трагедия. Мелоди, у тебя всё, чего не коснись, настоящая трагедия. Я тебе больше скажу. Жизнь без мороженого кульминация настоящей трагедии. Так-то. Всё. Нечего тут обсуждать за мной. С этими словами Мелоди устремилась прочь из столовой. Джил закинул в рот ещё спагетти и поспешил следом.